Лучшие друзья организма Среди доступных сейчас продуктов найдется немало друзей организма для тех, кто хочет помочь своему здоровью. Это и восхитительная куркума, и волшебник кухни авокадо, и все специи мудрости. Небольшой бокал красного вина и хороший кусок почти чистого шоколада – это лишь малая часть любимых ингредиентов, упомянутых в этой главе. Сначала немного предыстории о генах – суперинструменте организма и экобиологических препаратах, которые отлично аккомпанируют геном. Геном человека содержит порядка 25 тысяч генов, 1 200-1 триста из которых участвуют в регуляции воспаления. Кроме того, от 3 миллионов до 9 миллионов генов, присутствующие в основном в кишечнике в роли домашних бактерий, также вносит весомый вклад в регуляцию уровня хронического воспаления в организме. Если мы представим гены в виде огромного пианино с пятью тысячами клавишами, симфония воспаления будет полностью зависеть от того, как мы обращаемся с клавишами пианино. Чем большей нагрузки вы их подвергаете в виде неправильного питания, стрессов и отсутствия физической активности, тем хуже картина. Клавиши у каждого из нас могут быть более чувствительными или, напротив, менее восприимчивыми. Одни болеют чаще, другие реже. Вероятно, все антиоксиданты обладают большей или меньшей способностью замедлять клавиши и тем самым смягчать вредное воздействие. Так была открыта куркума. В конце прошлого века фармацевтические компании осознали – Какие возможности открылись бы, если бы нам удалось смягчить хроническое воспаление через подавление эффекта воспалительных генов? Начались поиски противовоспалительных средств. Эти препараты получили общее название биологических. Задача подавления всех 1200-1300 генов казалась невыполнимой. Поэтому фармацевты сосредоточились на особо сильных воспалительных генах, таких как СОК-2. Увы, все препараты, разработанные против цок 2 оказались токсичными и вызывали смерть от инсультов и инфарктов. Многие препараты пришлось отозвать с производства, а фармацевтическим компаниям пришлось выплачивать миллиардные компенсации пострадавшим и их родственникам. Судебные дела против фармацевтических компаний возбуждались тысячами. К счастью, растения и полезные бактерии выполняют аналогичную функцию без негативных побочных эффектов. Я называю их экобиологами. Растительные антиоксиданты, экобиологические добавки, препараты нацелены на то, чтобы повлиять на максимальное количество генов. К счастью, успешно. Уже доказано, что некоторые специи влияют на большинство провоспалительных генов, особенно куркума королева растительных антиоксидантов. Расскажу о самом удивительном. Было обнаружено, что антиоксидант из царства растений, куркума, является абсолютно нетоксичным ингибитором сильных провоспалительных генов COX2, NFKB и многих других. Куркума может контролировать почти все из 1200-1300 провоспалительных генов, подобно высококачественным пробиотикам. Куркума и пробиотики очень хорошо работают вместе. Куркума-корень, мало чем отличающийся от имбиря, но меньшего размера и ярко-желтого цвета. Система альтернативной индийской медицины аюрведа использовала куркуму на протяжении тысячелетий для лечения внутренних и внешних заболеваний. В народной медицине применение куркумы имеет такую же давнюю историю. Возможно, именно по этой причине куркума считается королевой растительных антиоксидантов. Не исключаю, что исследуем и другие растительные антиоксиданты, мы бы выяснили, что в лечебном эффекте они не уступают куркуме. О том, что куркума обладает мощным противовоспалительным действием, индейцам и некоторым азиатам известно уже очень давно. Сначала куркумы использовали для предотвращения быстрого гниения пищи, особенно в теплом климате, а позже для укрепления и сохранения здоровья. В отличие от биологических препаратов, направленных на целевое подавление одного гена, куркума подавляет большинство провоспалительных активных генов. О мощных клинических эффектах куркумы сообщалось по итогам исследований на животных и людях, о которых я упоминал ранее. Эти эффекты вызываются различными антиоксидантами, но особенно семейством, называемым куркаминоидами. Было идентифицировано более сотни куркаминоидов, из которых более 20 обнаружены в куркуме, где доминирующим антиоксидантом является куркумин. Исследования продолжаются. Как известно, клинические исследования работы разных препаратов стоят дорого. Ресурсами для них располагают только фармацевтические компании, зарабатывающие огромные деньги на своей продукции. На проведение исследований по куркуме и пробиотикам ресурсов обычно нет, а общество до сих пор не проявляло особого интереса к поддержке таких работ. Поэтому исследования этих препаратов до сих пор, за некоторыми исключениями, проводили только на животных. Однако количество ученых, изучающих секреты куркумы, постоянно растет, например, в Индии, где по использованию этого растения уже накоплен тысячелетний опыт. Согласно книге «Травяная медицина. Биомолекулярные и клинические аспекты», регулярное употребление куркумы оказывает значительное положительное клиническое воздействие как на животных, так и на людей в частности, при различных типах рака. Куркума защищает и сдерживает развитие неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и депрессию, а также защищает от диабета и некоторых заболеваний сердца, сосудов и почек. Куркума также улучшает регенерацию и заживление, особенно при заболеваниях суставов и костей. Противоинфекционная активность куркумы предположительно может сдерживать развитие ВИЧ, гриппа и, возможно, лихорадки Эбола. Я предпринимал неоднократные попытки испытать свойства куркумы применительно к лихорадке Эбола. Это дешевое лечение сработало бы в Африке, но не встретил понимания. В университете Хьюстона в США есть центр, который исследует только куркуму. С помощью куркумы, куркумина можно предотвращать и лечить аллергию, рак, сахарный диабет, заболевания кожи, глаз, скелета, а также замедлить старение. Как употреблять куркуму? Свежую куркуму до сих пор было трудно достать в продуктовых магазинах. Но, к моей большой радости, поставлять ее начинают все больше и больше. Готовить из свежей куркумы очень просто – Например, ее можно нарезать мелкими кубиками и добавить в салат. В Индии принято хранить очищенный корень куркумы, расход на одну неделю, в стеклянной банке с водой с половиной лимона. Индейцы рассказали мне, что жуют по два или три таких кусочка каждый день. Если вы собираетесь употреблять куркуму в виде порошка, придется добавить некоторые ингредиенты, иначе организму будет трудно усвоить куркуму. Усвоению куркумы помогает добавка перца чили и или черного перца по вкусу. Это усиливает эффект, потому что специи из перца сами по себе являются сильными антиоксидантами, ингибиторами воспаления. Авокадо – один из чуда фруктов В пятерку чудо-фруктов, доступных сейчас на шведском рынке, входят авокадо, кокос, ланган – китайский фрукт, манго и мангустин. Авокадо присутствует в рационе жителей Южной Америки с восьмого седьмого тысячелетия до нашей эры. В Северной Америке авокадо появился в начале прошлого века, а в Европе всего несколько десятилетий тому назад. Авокадо можно сравнить с электростанцией здоровья. Одним из его безусловных преимуществ является то, что он почти не содержит сахара. Целая авокадо нормального размера содержит менее половины граммы сахара, что эквивалентно 3 калориям или пятой кубика сахара. Но поскольку авокадо богато жирами, это высококалорийный продукт. Авокадо содержит более 250 калорий, что соответствует примерно 1,8 рекомендуемой суточной потребности в энергии для взрослого человека. Другим преимуществом авокадо является то, что продукт насыщен несколькими полезными для здоровья растительными волокнами, подавляющими чувство голода. В авокадо содержится не менее 11 граммов клетчатки, что составляет почти треть рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека. Состав клетчатки авокадо аналогичен составу зеленого банана. Зеленый банан ранее считался одним из лучших источников клетчатки что, на мой взгляд, заслуживает возрождения. Содержание белка в авокадо составляет 4 грамма, что значительно больше, чем в большинстве других фруктов. Набор жирных кислот и высокое содержание полезных минералов, витаминов и антиоксидантов делают авокадо совершенно уникальным. В большом количестве в авокадо присутствует полезный минерал калий, а также витамин К, различные витамины группы В, витамин С и витамин Е. Авокадо также богат антиоксидантами, такими как альфа-каротин, бета-каротин, бета-цептоксантин, хризантемоксантин, лютеин, неохром, неоксантин, виолоксантин и зеоксантин. Врачи часто рекомендуют лютеин, потому что было доказано, что этот антиоксидант Может защитить от возрастных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна. Значительное содержание жиров в этом фрукте способствует усвоению организмом всех этих ценных веществ. Препятствует образованию тромбов. Именно профиль жиров авокадо делает его суперфудом. Жиры в рационе человека должны составлять от 10 до 30% суточных калорий. Некоторые жиры мы не можем производить сами, но должны получать через питание. Как правило, абсолютно полезны продукты, богатые коротко и почечными жирными кислотами, которые через воротную вену сразу попадают в печень, где метаболизируются. Среднецепочечными триглицеридами богаты кокосовое и пальмоядровое масло. Недавно было также замечено, что среднецепочечные триглицериды содержатся в руколе. Хотя авокадо и не богат среднецепочечными триглицеридами, фрукт обладает еще одним важным преимуществом в борьбе с атеросклерозом, препятствуя склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Другие растения, обладающие такими же уникальными свойствами и являющиеся отличными средствами для разжижения крови, это куркума и сырой имбирь. Растения, которые мы с супругой употребляем в протертом виде, Например, если нам предстоит длительный перелет, когда риск образования тромба очень велик. Совсем недавно было замечено, что несколько фракций авокадо обладают аналогичными свойствами. К сожалению, многие врачи, назначающие препараты для разжижения крови, такие как вараны, тромбил, советуют пациентам не употреблять в пищу определенные фрукты и овощи с аналогичным эффектом. Список веществ, снижающих скорость свертывания крови, велик. Но, как правило, рекомендации врачей фиксируют лишь некоторые из них. Защитный эффект от варана и трамбила ничем не превосходит эффект от регулярного употребления авокадо и или сырого имбиря. Я бы предпочел, чтобы врачи поощряли регулярное употребление таких растений, как авокадо. Это не только полезнее но и намного дешевле нынешних лекарств. Противовоспалительное и противораковое действие. Метаболическим синдромом страдает большая часть населения, особенно люди среднего и пожилого возраста. Доказано, что потребление одного авокадо в день снижает уровень жира и вредного холестерина на впечатляющие 22% и повышает уровень хорошего холестерина на 11%. Большим преимуществом этого фрукта является то, что авокадо дает быстрое чувство сытости и таким образом сильно способствует снижению веса, ИМТ. Также известно, что авокадо оказывает выраженное ингибирующее действие на раковые клетки, не повреждая здоровые, что дает надежду на то, что авокадо может стать инструментом паллиативной терапии рака. Наиболее мощный результат наблюдался на раковых клетках пищевода, где две трети эффекта удалось достичь с помощью противоракового препарата цисплатина. Эффект также наблюдался при лечении рака толстой кишки и рака простаты. Вдобавок ко всему, авокадо смазывает суставы и защищает от остеоартрита, наиболее распространенной причиной замены суставов. В ходе исследований на животных наблюдались значительные гистологические и клинические улучшения после лечения смесью ингредиентов из авокадо и соевых бобов. Заменяет сливочное масло и сливки. Большое содержание жиров сделало авокадо особенно полезным в домашнем хозяйстве. Помимо того, что авокадо можно с удовольствием есть в чистом виде, Его можно выгодно использовать вместо сливок в различных блюдах. С помощью авокадо сырые супы и коктейли становятся по-настоящему сливочными. То же самое относится и к зеленому банану, который, однако, не содержит столько жира и калорий. Энтузиасты утверждают, что сливочное масло в рецепте часто можно заменить равным или удвоенным количеством авокадо. И на самом деле даже испечь имбирные пряники, используя авокадо вместо масла. В современном домашнем хозяйстве, особенно у тех из нас, кто ест много сырой пищи, авокадо и зеленые бананы стали бесценным элементом. У нас эти фрукты всегда есть в наличии в морозилке. Например, если к нам приходят дети, мы можем быстро приготовить мороженое из авокадо или банана, смешав их в высокоскоростном блендере с малиной или клубникой. Если фрукты были заморожены, их вряд ли можно есть кусочками или добавлять в салаты, но они отлично подходят для приготовления смузи и сырых супов. Ждем, когда какой-нибудь предприниматель в сфере холодильного оборудования подхватит идею и начнет продавать замороженные зеленые бананы и куркуму. Такое дополнение к питанию порадует нас не меньше, Чем когда-то порадовало появление в розничной торговле замороженного зеленого горошка. Противовоспалительный коктейль. Многие действительно полезные для кишечника блюда мы не привыкли поглощать в больших количествах. Так специя в количестве на кончике ножа уже приносит большую пользу. Правда, мы употребляем специи столько, что закупаемся у оптовиков. Покупать смехотворно маленькие баночки в супермаркетах слишком дорого и трудоемко. Противовоспалительный коктейль на основе специй отличная идея, если вы желаете побаловать себя отдельными частями антиоксидантов из лиги чемпионов. Способность различных веществ сдерживать или подавлять воспаление определяется антиоксидантным индексом, так называемая способность к абсорбции свободных радикалов (ORAC) определяется в лабораторных условиях, но интерпретировать полученные таким образом данные следует с большой осторожностью. Часто исследуемые вещества не оказывали ожидаемого клинического эффекта, что в свою очередь может быть связано с отсутствием или сильно ограниченной абсорбцией в кишечнике. Однако было показано, что абсорбция улучшается при добавлении жиров. Многие антиоксиданты становятся жирорастворимыми при добавлении перца чили, который стимулирует кровоток. В списке, который можно найти в PDF-приложении, указаны растения с самыми высокими значениями ORAC. Почетное первое место занимает гвоздика, индонезийская специя, которая тысячелетиями использовалась в азиатской медицине. Ее по праву можно назвать самой здоровой пищей в мире. Гвоздика явно заслуживает большего внимания, чем просто использование в качестве ароматного рождественского украшения. За гвоздикой следуют сумаховые отруби, продукт со вкусом лимона, который мы добавляем в коктейли или при выпечке хлеба. Сорго – наш фаворит для выпечки хлеба. Пока не очень функциональный, но мы печем редко. Ягоды асаи и другие ягоды, а также какао мы в основном смешиваем с замороженными авокадо или зеленым бананом для мороженого и десертов. И все секреты моего супермикса. Основными ингредиентами моего коктейля являются куркума, гвоздика, сейлонская корица и перец чили. Позвольте мне описать целебные свойства этого супермикса. Об уникальных свойствах куркумы я уже рассказал. Ясно, почему этот столь важный ингредиент входит в мой коктейль. Куркума богата минералами, такими как калий, марганец, железо, селен и магний, а также различными витаминами, такими как витамин А, бета-каротин, витамин С, витамин К, витамин В6, передоксин и витамин В — тиамин. Можно добавить, что доминирующий куркуминоид и капитан команды Златан зовется куркумином. Все остальные ингредиенты не менее важны, каждый по-своему. За прошедшие годы ученые доказали, что для максимально возможного эффекта необходимы все. Златан не может забить гол и выиграть матч в одиночку, Ему нужны 10 товарищей по команде, так же и в мире куркуминоидов. Сегодня вы можете купить куркумин в капсулах, но не советую. Лучше использовать порошок или свежую куркуму, если есть возможность. В последнее время куркума уступила титул королевы антиоксидантов гвоздики. Значение ORAC гвоздики – самое высокое из когда-либо измеренных. Гвоздика особенно известна богатым содержанием масел, что важно, поскольку это улучшает усвоение, например, куркуминоидов. В частности, уникальные оздоровительные свойства приписывают эвгенолу. Он считается незаменимым веществом и, как уже упоминалось, что наш организм не может производить его сам, а нуждается в его поступлении извне. Эвгенол обладает обширными антисептическими и болеутоляющими свойствами и широко используется в стоматологии, а также для ухода за суставами и мышцами. Гвоздики также приписывают способность ускорять перистальтику кишечника, а также повышать активность ферментов и скорость пищеварения в кишечнике. Кроме того, гвоздика очень богата марганцем и многими другими веществами – витамином К, железом, магнием и кальцием, бета-каротиноидами, витамином В6, пиридоксин, тиамином, витамин В1, витамином С и рибофлавином. Такой состав объясняет знаменитые свойства этой пряности. Противовоспалительное, антисептическое, очищающее, анестезирующее, обезболивающее, повышающее болевой порог, расслабляющее, согревающее и успокаивающее. Ветрогонные, уменьшающее образование в желудочно-кишечном тракте газов и помогающие их выведению при метеоризме. В экзотических странах, в основном в Азии, эту пряность употребляют в большом количестве, обычно ежедневно, для удовольствия и здоровья. В нашей семье гвоздика всегда присутствует на обеденном столе в компании нескольких видов перца. Гвоздику можно с успехом подавать в составе маринада или соуса к курице, а также к рыбе и мясу, желательно вместе с куркумой, перцем чили и имбирем. Гвоздика также может стать хорошим ароматизатором в смузи, супах, соусах чатни и горячих напитках, таких как чай и кофе. В западной медицине эта пряность использовалась очень мало. Например, медицинское применение в США – Гвоздика нашла в области временного пломбирования корневых каналов благодаря своим уникальным противовоспалительным и антисептическим свойствам. Цейлонскую корицу, циномомуум верум, не следует путать с кассией, циномомум ароматикум, сайгонской циномомум леурейрой или ботовийской корицей, циномомум бурмани вредными сортами, которые продаются в магазинах. Различия в свойствах между этими сортами и здоровой цейлонской корицей значительны. Так, цейлонская корица содержит почти в 20 раз больше антиоксидантов, чем сайгонская корица. Цейлонская корица содержит значительно меньшее количество кумарина, чем сайгонская корица и кассия. В отношении последних двух разновидностей предупреждаю, кумарин натуральный растительный компонент, который токсичен для печени при регулярном употреблении в больших количествах. Доказано, что регулярное употребление цейлонской корицы значительно снижает уровень сахара и липидов в крови, а также массу тела, и таким образом является эффективным средством борьбы с метаболическим синдромом и его последствиями. Цейлонская корица также известна своими антидиабетическими, антисептическими и противовоспалительными свойствами. На протяжении веков корица была абсолютной классикой на европейском столе. Она десятилетиями присутствовала на нашем столе и ежедневно используется по чайной ложке в таких блюдах, как мюсли, смузи, фруктовые и другие десерты, в шоколаде и кофе, в замороженных кубиках льда для напитков и мороженого. Доказано, что корица в сочетании с другими специями, подобно куркуме, эффективно снижает сахарный и жировой шок, возникающий во время и после еды, а также заметно повышает чувствительность к инсулину. Особенно заметный эффект корица оказала на уровень липидов в крови, уменьшив его примерно на треть. 22 участника еще одного исследования, страдающие метаболическим синдромом и преддиабетом, в течение нескольких недель ежедневно принимали дозу корицы. В результате уровень сахара в крови натощак снизился на 8%, а артериальное давление на 4%. Другие подтвержденные эффекты указывают на то, что корица может уменьшить развитие дегенеративных заболеваний нервной системы, таких как болезнь Паркинсона, а также способствовать улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Пообмет насчитывает около 1500 исследований на тему лечебных свойств корицы. Ознакомьтесь, если интересно. Перец чили выбран из-за уникальных свойств, позволяющих значительно увеличить приток крови ко всем органам тела, что улучшает возможность всасывания антиоксидантов и питательных веществ в кишечнике, особенно таких важных, как куркуминоиды. Повышенная перфузия, гиперемия также способствует значительному увеличению способности к регенерации и заживлению, особенно ран на ногах и тому подобного. Перфузия, гиперемия – более активное кровоснабжение и покраснение кожи. Добавка в виде перца чили также снижает риск ампутации таких органов, как ступни и ноги, что, к сожалению, иногда происходит при сложно поддающемся контролю сахарном диабете. Перцу чили приписывает также способность повышать болевой порог. Свойство повышать болевой порог и усиливать кровоток снижает риск образования тромбов и противодействует застойным явлениям в носу и дыхательной системе. Хорошие эффекты были зарегистрированы при головных болях, мигрень и болях в суставах. Наконец, говорят, что перец чили повышает обмен веществ, а также усиливает секрецию слюны, желудочного сока и других пищеварительных жидкостей и таким образом может положительно влиять на пищеварение. Увеличение кровотока также довольно радикально уменьшает проблемы при таких состояниях, как Хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая почечная недостаточность у пациентов с хроническим диализом и хроническая недостаточность поджелудочной железы, сахарный диабет, хронический панкреатит. Рецепт? Пожалуйста! Сначала я приведу общие сведения о дозировке. Традиционная доза куркумы в народной медицине составляет одну столовую ложку порошка с горкой, если добавляется только куркума. Но дозу можно уменьшить до чайной ложки с горкой, если смешивать куркуму с другими специями. Правильной дозой цейлонской корицы является чайная ложка с горкой, но о значительном клиническом эффекте сообщалось и при более низких дозах. В случае гвоздики, особенно перца чили, для тех, кто переносит жгучие специи, доза должна быть максимальной, но хотя бы на кончике ножа, четверть чайной ложки. Эту смесь можно принимать разными способами, не только в виде коктейля. Например, добавлять в мюсли и салаты. Смузи и зеленые коктейли – праздничные миксы на каждый день. Смузи – это кремообразный или пенистый напиток из смешанных ингредиентов. Большинство делают смузи из фруктов и ягод, многие с добавлением йогурта или какого-либо молочного продукта неживотного происхождения, желательно со льдом. Дома мы делаем смузи из замороженных или свежих фруктов, ягод и овощей в большом количестве. Авокадо, как уже упоминалось, хорош в качестве заменителя молочного продукта который может содержаться в рецепте. Иногда мы предпочитаем зеленые коктейли без молочных ингредиентов или несладкие. Посмотрите суперздоровый напиток от Марианны – зеленый коктейль средней насыщенности с богатым вкусом. Преимущество смузи и зеленых коктейлей заключается в том, что они одновременно содержат множество сырых и или замороженных полезных продуктов, в том числе суперспеции. И все полезные части растений, которые большинство людей выбрасывают, ядра, оболочки, отруби, вы можете нарезать их и добавить по вкусу. Подумайте, насколько просто и быстро можно приготовить вкусное и полезное детское блюдо, имея в распоряжении только замороженные продукты и мощный бытовой миксер. Удовольствие. Путь к здоровью. Большинство из нас очень нуждаются в том, чтобы иногда сделать паузу, побаловать себя, отметив достижение цели или задачи, например, окончание учебной или рабочей недели. Возможность совместить приятное с полезным – это здорово. Оставшаяся часть главы будет посвящена продуктам удовольствия. Полезным продуктам удовольствия. Почему шоколад делает нас счастливыми? Шоколад является одним из самых полезных лакомств, и есть его можно почти столько, сколько хочется, если бы не калории. Следует признать, что в чистом какао относительно мало калорий – 230 килокалорий на 100 граммов. Но шоколадный торт обычно содержит в два раза больше калорий, потому что туда добавлено много вредных ингредиентов, например, сахар и молочные продукты. Чтобы приготовить чистый шоколадный торт, можно использовать до 86% чистого какао. Из более чистого шоколада приготовить торт, который не развалится, будет сложно. Остается соглашаться всего на 86%, либо смешать какао со сладкими на вкус ягодами с низким содержанием сахара. Это может быть лайм или лимон, 0% сахара. Клюква, свежий абрикос, мускусная дыня, другие сорта не подойдут. Клементины, грейпфрут, другие цитрусовые не подойдут. Ананас, малина, клубника или смородина. Какао содержит два вещества: анандамид и фенилацетиламин (ФЭА), которые известны своей способностью поднимать настроение и противодействовать унынию. Какао также содержит большое количество флавоноидов, известно высоким содержанием магния и серы, которые необходимы для восстановления, заживления и роста. Замечено, что сера способствует укреплению ногтей и блеску волос. И помните, внешнее состояние отражает внутреннее. Какао также активно противодействует заболеваниям, связанным с метаболическим синдромом. Больше всего какао известно своей способностью разглаживать внутреннюю часть кровеносных сосудов, тем самым предотвращая развитие атеросклероза, сердечных приступов и инсультов. Тем не менее, передозировка шоколада возможна, поэтому взрослым рекомендуется ограничить ежедневное потребление чистого какао до 40 граммов, около 6 чайных ложек с горкой. Чай оздоравливает. Научные знания о чае не менее обширны, чем о вине. Но если общий уровень знания о вине постоянно растет, то уровень знания о чае резко падает. Существуют тысячи чаев с различными целебными эффектами. Все для ваших нужд. Для подавления голода, например, если вы хотите отказаться от завтрака. Для активности и бодрости, когда в этом есть потребность. И, что не менее важно, для успокоения, например, когда день и трапеза подходят к концу. Внимание! Ни в коем случае не используйте пакетированный чай. Пакетик содержит эпихлоргидрин, и пропускает пластик и частицы пластика в чай. Побалуйте лучше себя рассыпным чаем, купленным в чайном магазине. Побалуйте себя настоящим золотым фильтром без элементов токсичного пластика. Кроме того, качество рассыпного чая намного лучше. Смело высыпьте чай из пакетика и сравните содержимое с рассыпным чаем. То, что находится в пакетике, похоже на мусор. Позволю себе небольшую провокацию на то, что вы подметаете с пола. А сейчас я вас по-настоящему удивлю. Чаи богаты антиоксидантами. Возможно, не настолько, как продукты, которые я назвал ранее, но это компенсируется тем, что чая вы употребляете гораздо больше. Мой любимый ежедневный напиток – это чай Ерба Мате из южноамериканского «Астралиста», который легко найти в чайных магазинах, магазинах здоровой пищи и в интернете. Другие завезли в Европу иезуиты, которые находились на кораблях Колумба и ежедневно пили чай, особенно во время поста, чтобы утолить голод. После чая из оливковых листьев это самый богатый антиоксидантами чай. Чтобы привыкнуть к необычному вкусу, для начала смешайте его, например, с фруктовым чаем. Около 275 статей, отчетов и обзоров о влиянии чая Ерба на здоровье представлено в базе PubMed. В этих источниках описывается уникальная способность чая Ерба подавлять чувство голода, разжижать кровь, увеличивать приток крови к жизненно важным органам, улучшать уровень сахара и липидов в крови предотвращать сосудистые катастрофы и снижать массу тела при условии регулярного употребления. По содержанию антиоксидантов, а также его способности задушить воспаление, чай-ерба можно сравнить с зеленым чаем и знаменитыми красными винами. Поверьте, в этом соревновании чай ерба мате выиграет с большим отрывом. Также рекомендую употреблять ферментированные чаи, такие как пуэр. Умеренное употребление красного вина укрепит здоровье. Красное вино обладает свойствами, которых нет у других вин. Суперантиоксиданты в кожице винограда извлекают в ходе особого производственного процесса. На самом деле именно лактобацилы, мало чем отличающиеся от лактобацил в симбиотиках, которые я ежедневно изучаю, отделяют суперантиоксиданты от кожицы. Процесс очень напоминает то, что происходит в кишечнике. Но остерегайтесь дезинформации и откровенного мошенничества, когда речь заходит о вине. Дезинформация и мошенничество встречаются во всех отраслях промышленности. Мы знаем, это по табачной и фармацевтической промышленности, а теперь и по пищевой. Возможно, как раз в винодельческой отрасли ситуация выглядит наихудшим образом. Эту отрасль защищают темные интересы и горячо лелеет ЕС. Например, здесь не существует регламента по составу и добавкам. Ни одна другая отрасль не кажется мне более зависимой от реального контроля и правового регулирования, чем эта. Также обратите внимание, что виноград является одним из самых опрыскиваемых фруктов. К сожалению, пестициды попадают в вино. Кроме того, производители работают примерно с 50 добавками. Органические вина производить слишком дорого. ЕС должен принять жесткие меры против перечисленного. А пока этого не происходит, я покупаю только натуральные вина и натуральное брют шампанское Современные винные инженеры здорово научились делать синтетические вина еще и вкусными, чтобы они продавались. Мне говорили что в некоторых странах по закону требуется всего одна виноградинка на бутылку вина, чтобы содержимое бутылки называлось вином. В странах с тысячелетними традициями виноделия этого нет. Собственный кодекс поведения отрасли требует, чтобы вино продавалось как есть. Стакан красного вина содержит столько антиоксидантов, сколько три стакана сока из одного и того же сорта винограда. Уровень содержания антиоксидантов показывает, как было обработано вино. Но, к сожалению, здесь также можно обмануть потребителя, добавив антиоксиданты в синтетическое вино. Профессор Лерой Кризи из Корнельского университета в Нью-Йорке посвятил свою жизнь исследованию вин и антиоксидантов и сегодня является одним из ведущих мировых экспертов в этой области. Он считает, что самым высоким уровнем суперантиоксиданта ресвератрола обладает пино-нуар. Ресвератрол также содержится в большом количестве в свежем необжаренном арахисе. Каберне, Сера и Мерло богаты другой группой антиоксидантов. Ученые доказали, что именно эта группа антиоксидантов уменьшает воспаление в организме, способствует повышению текучести крови и таким образом снижает риск образования тромбов и в целом способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. В целом, чем темнее, проще и суше вино, тем больше в нем антиоксидантов. Главный совет профессора Кризи – покупать вино у мелких производителей, по возможности также с виноградников, расположенных по соседству. Мой личный выбор – это вина Северной Италии. Южной Франции и Корсики. Мой личный вывод – лучше пить натуральные или натуральные игристые вина. В противном случае Пино-Нуар, Сера и Мерло желательно от производителей в пределах 25 миль от Монако. Группа английских ученых поставила целью исследовать противовоспалительные свойства и уровень суперантиоксидантов различных красных вин. Оказалось, что значения ORAC для вин составляют лишь одну пятидесятую от ORAC для гвоздики, куркумы и корицы. Итак, не отказывайте себе в удовольствии поднять бокал, но воздержитесь от крепких напитков. Помните, вино содержит алкоголь, который также опасен, как и сахар, не говоря уже про социальные риски. «Позволяйте себе не более одной бутылки вина в неделю, и лучше, если это будет только красное вино. Я позволяю себе гораздо меньше, и только по выходным и праздникам». Французы, поднимая бокал вина, говорят «А вотре санте! За ваше здоровье!» О правильно выбранном удовольствии лучше не скажешь.